опущенные вниз и ни на кого не смотревшие сидел мертвенные статуи на своем серебряном кресле под образами. Рядом с ним, на таком же кресле, в другой мономаховой шапке, сооруженный по случаю двоецарствия, Пётр смотрел на всех живо и самоуверенно, ему не сиделось на месте.